Население и пределы русской земли в XI веке. Описавший деятельность первых киевских князей, сведем ее результаты, бросим беглый взгляд на состояние Руси около половины XI века. Своим мечом первые киевские князья очертили довольно широкий круг земель политическим центром, которых был Киев. Население этой территории было довольно пестрое. В состав его постепенно вошли не только все восточные славянские племена, но и некоторые из финских. Чуть Прибалтийская, Весь Белозерская, мерея Ростовская и Мурома по Нижней Оке. Среди этих инороческих племен рано появились русские города. Так среди Прибалтийской Чуди при Ярославе возник Юрьев, Дербт названный так по христианскому имени Ярослава. Еще раньше являются правительственные русские средоточия среди финских племен на Востоке, среди Муромы, Мерии и Веси, Муром, Ростов и белозерск Ярослав построил еще на берегу Волги город, названный по его княжескому имени Ярославлем. Русская территория, таким образом, простиралась от Ладожского озера до устьев реки Роси правого притока Днепра и Ворсклы или Псла левых притоков. С востока на запад она шла от устья Клязьмы, на которой при Владимире Мономахе возник город Владимир-Залезский, до области Верховьев Западного Буга, где еще раньше при Владимире Святом возник другой город Владимир-Волынский. Страна древних хорватов Галиция была в X и XI веках спорным краем, переходившим между Польшей и Русью из рук в руки. Нижние течение реки оки которая была восточной границей Руси, и низовья южных рек Днепра, Восточного Буга и Днестра, находились, по-видимому, вне власти киевского князя. В стороне Русь удерживала еще за собою старую колонию чему таракань связь, которая поддерживалась водными путями по левым притокам Днепра и рекам Азовского моря.